февраль 2003-го. Интермедия. Они привезли с собой 15 тысяч погонных футов регонской сосны для строительства 10-го города и 79 тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратненький городок возле каменных каналов.